Глава 3 р е п р е о б р а ж е н и е Духа». Лист 1 в Духе нечего убавлять и нечего отнимать. Его невозможно переделать или создать заново. Дух человеческий совершенен, бессмертен и есть подобие и образ Божий. Он должен просто пробудиться. Это делает Божественная благодать. когда ум соединится с сердцем. Пробуждение Духа Человеческого – это и есть его полное преображение в Духе Святом. Пробуждение Духа происходит тогда, когда он выходит на первое место, а эгоистический ум исчезает полностью. Эмоции или страсти – это проявление эгоизма, Чем сильнее эмоции, тем сильнее эгоизм, тем обильнее привязанности к миру и мирские искушения. Без страсти есть конец всяких эмоций и пробуждение в благодати духа человеческого или сознания. Верующие спросили старца, как отличить настоящего духовника от ненастоящего? Ненастоящий духовник делает все, чтобы выглядеть настоящим, поэтому у него все будет чрезмерным и внешним. И смирение, и скромность, и покаяние. Настоящему духовнику ничего этого не нужно. Он такой, какой есть от Господа, сказал им старик. Никакие религии не знают Духа Святого, кроме христианства. Из всего христианства Дух Святой избрал православие. Из всего православия Дух Святой избирает то духовное сердце, которое преображено благодатью и сделалось обителью Пресвятой Троицы. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет. Книга «Деяния святых апостолов», 7 глава, 48 стих. «Служителям храмов он дает благодать для совершения священных благодатных таинств, укрепляющих и очищающих души верующих в Него. Но Сам Всевышний живет в сердцах ч е л о в е ч е с к и х осветившихся и преобразившихся во Христе Духом Святым и возлюбивших Бога больше своей жизни. Бог всех людей рождает богами, со своим свободным выбором, чтобы они поклонялись Ему в духе и истине. Но не все хотят быть богами, так как для этого нужно жить по божественным заповедям и быть верным Богу до последнего вздоха. «Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23 стих. «Духовное сердце – это великая святыня, оно уже свято, потому что в нем живет Бог. Однако узнать об этом еще недостаточно для спасения. Это знание нужно пережить всем своим существом, пережить благодать и Духа Святого, пережить святость подобного постижения во всей его полноте. Ум не видит и не ощущает присутствие Бога. Ум только видит предметы и людей, дает всему имена и запутывается в них, впадая в беспокойство. Признаки мертвого сердца бесчувствия к церковным богослужениям, бесчувствия к молитвам, б е с ч у в с т в и е к благодати и бесчувствия к собственному спасению. Все, что вызывает беспокойство, ложно. Истина не вызывает беспокойство. Она приводит к полному успокоению ума, потому что познание истины, познание свободы своего Духа во Христе делает тебя свободным. Сказал старец, в покаянии ты общаешься со всеми людьми, в любви к Богу ты общаешься с некоторыми из них, а в единении с Богом ты остаешься наедине с Ним лицом к лицу. Лист в Тебе о о р й т кажется, что ты живешь в мыслях, что ты о к р у ж ё н мыслями, потому что ты думаешь, что ты – это Я, крохотное, беззащитное, одинокое Я. Но когда благодать молитвы очистит твое духовное зрение, ты увидишь, что это не ты, а твое Я окружено мыслями. и что оно живет твоей жизнью, забирая ее у тебя. Это якобы беззащитное «я» и есть твой эгоизм, который время от времени показывает тебе свои острые зубы, давая тебе понять, кто твой хозяин. Говоря об искушениях, наставник приводил поговорку. «В каждой реке есть два друга». «Крючок и рыба». Когда он рассказывал о работе п о м ы с л а то вспоминал поговорку «Сытый, голодного не разумея». Старец часто передавал суть с помощью притчи. Дали голодному и сытому по куску хлеба. Сытый пустился в пространное объяснение, а пока он говорил, голодный съел свой кусок хлеба. Когда же ты с Божьей помощью и усердной духовной практики избавишься от эгоизма, ты сам всем своим духовным сердцем увидишь и ощутишь, что ты живешь в Боге, что ты всегда жил в Боге и что ты вечно будешь жить в Боге. Ум запутал тебя, ум запутал других людей. и вся жизнь целиком переплетена умом и завязана в узел противоречий. Распутать этот узел невозможно, его можно только разрубить. Это значит освободиться от ума, чтобы спастись в едином Боге, Который и есть единственно сущий, единственный Я-Есм. т ь Святые храмы – это напоминание о Боге. Священная Божественная Литургия – это воспоминание крестной жертвы Христовой. Неисходное пребывание ума в духовном сердце – совершенное и полное соединение со Христом во Святом Духе. Самосущий Бог – это абсолютная свобода Духа, который всему сообщает свою свободу, без всяких ограничений. Ограничения н а х о д и т с я только в уме, но сам ум является ложным ограничением, которое отсутствует в духе. Поэтому человеческий дух, как образ и подобие Божие, всегда безгранично свободен. С рождения ты узнавал все, кроме Бога. Теперь это все, узнанное тобой, нужно отбросить, ибо оно обнаружило свою пустоту и никчемность, когда ты не знаешь Бога. То, что сделано по духовной интуиции, невозможно объяснить незнающему ее. Ты рожден для того, чтобы ничего не знать, кроме Бога, поскольку, зная Бога, ты знаешь в с ё Теперь ты ясно знаешь, что, зная Бога, Ты знаешь источник вечного счастья. Ты сам становишься счастьем, соединяясь с источником. Сказал старец. Ты – дух, образ Божий и подобие его. Все остальное не прикасается к тебе. Лист третий. Ты смотришь на мир, который является точной копией твоего эгоизма. У каждого человека существует собственная эгоистическая копия мира. Это трудно понять. Вследствие лукавства эгоизма, божественное бытие, сотворенное Богом, преломляется и искажается в твоем греховном видении и делается твоим эгоистическим миром. Что такое подлость? Не в е р и е в то, что есть духовная жизнь и спасение. По причине личной греховности ты ответственен за все страдания, катастрофы, войны и эпидемии на планете, так как каждый твой греховный поступок и каждая твоя греховная мысль в ы з ы в а е т соответствующую цепную реакцию в этом феноменальном мире. Тем не менее... Каждое т в о и усилие, направленное к покаянию и обузданию своего эгоистического ума, уменьшает уровень страданий на планете и облегчает человеческие скорби. Только из-за того, что ты думаешь, что этот мир материален, он кажется тебе сделанным из железа, и будто бы все в нем решают деньги. Но когда ты не обнаружишь никакого материального мира, а твое чистое сердце откроет тебе, что мир полностью духовен, ты постигнешь величайшую ценность божественной благодати и невероятную уникальность христианского спасения. Что помогает стяжать чистое сердце? Полное и окончательное смирение. Полное и окончательное смирение – это совершенное бесстрастие, когда вся твоя жизнь безраздельно отдана Богу. Не бывает так, чтобы кто-то пришел к познанию Бога, не познав самого себя. Вначале идет познание самого себя, а затем следует познание Бога. Кому-то из пришедших к Нему после долгой дороги Старец сказал Когда идешь, то береги ноги, а не ботинки Не понял, отча, отозвался тот Сердце и душу, говорю, береги Когда находишься в дороге Улыбнулся наставник Ты можешь творить Но ни в коем случае не должен думать о том Что ты творец И тогда Бог будет действовать через тебя. Истина – это только любовь, все остальное – суе-мудрее. Даже молитва, даже тонкое молитвенное дыхание – это все еще действие чистого ума. И только без умолвия есть высочайшее состояние преображенного благодатью Духа. Это совершенная свобода. «Сказал старец, кем бы ты ни стал в этой жизни, и что бы ни совершил, если ты не обрел Бога, ты не обрел ничего». Лист 4 Сон говорит о том, что жизнь подобна сновидению. Заснуть в одном сне, чтобы проснуться в другом, Это кошмар для того, кто погружен в земную жизнь. Ты как наводнением уносишь их, а не как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подтекается и засыхает. Псалом 89, 6 стих. Тот, кто проснулся в духе, навсегда попрощался с эгоизмом, потому что эгоизм – Это тьма кромешная, которая не может существовать в свете Христовом. Посему сказано, «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Послание Ефесянам, 5 глава, 14 стих. Когда ум действует, это страдание, как бы его ни называли. Когда ум затихает, Приходит дух благодати. Это счастье, как бы его ни переживали. Твой эгоизм никому не нужен, даже тебе. Зачем ты за него держишься? Держаться за ложный эгоизм, значит отдать тебя на посмеяние врагу. Твой дух никогда не думает. Он всецело един с благодатью, которая всегда знает, что делает». д у м а е т твоя игрушка, твое «я», твое невежество. т в о ё богоподобие не имеет дела с мыслью. т в о ё блаженство напрямую соединено со Святым Духом. т в о ё божественное безмолвие всегда пребывает в Отце Небесном, а Христос пребывает в тебе, и ты в Нем. Душа твоя безвкусна. потому что в ней нет соли, божественной благодати. Не думай о Боге, но стань им в духе, чтобы сделаться Богом. Рабство появляется снаружи, свобода приходит изнутри. Птица счастья сядет там, где ей велено, а благодать придет тогда, когда нужно, заметил старец. когда при нем паломники начали спорить о том, где и когда они почувствовали больше благодать. Приближаясь к молчанию сознания, твои мысли замедляются, а когда ты постигнешь на духовном опыте, что ты есть дух или сознание во Христе, мысли исчезнут. Мысли – это тьма.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 Шестая глава, 15-16 стихии. Сказал старец: "Не поступай с собой как с гнилым плодом. Помни, тебя вырастил Бог". Лист 5. "Помести себя во Христа, и тебе станет нечем беспокоиться. Умолкни в духе, и тебе больше нечем о чем будет думать". Подружись с благодатью, и она одарит тебя спасением. Ты живешь именно сейчас, а ум из этого сейчас делает своими мыслями прошлое и будущее. В прошлом нет счастья, его также нет и в будущем. Проповедник плачет, когда он один и без слушателей. Молитвенник плачет, когда он не в уединении и среди людей. «Духовное состояние счастья – это ни в коем случае не перевозбуждение, когда говорят и смеются без у н о к Это есть тихая радость благодатной мудрости духа, преображающая твое сердце». В беседе спросили старца, что в жизни самое трудное. Он ответил – прожить хотя бы день без трех слов – «мой». «Меня и моё». Здоровье, достижение богатства, победа над врагом, земные наслаждения – всё это никак не может быть радостью, поскольку все эти вещи неизбежно приходящие и временные. Бог благ и в е ч и поэтому только Бог и есть твоя вечная радость, которую ты никогда не можешь не потерять. не утратить, потому что Бог всегда внутрь тебя есть. Многие думают, что они прекрасно знают, что такое мир, но они довольствуются только мысленными выжимками, догадками и представлениями о мире, не имея о нем никакого понятия. Что же тогда говорить о непостижимом Боге? который сотворил такой же непостижимый мир. Понимать, что Бог и мир непостижимы греховным умом – это смирение, а иметь ясное осознание того, что невозможно понять эгоистическим умом ни мир, ни Бога – это божественное неведение. Знаю, что ничего не знаю. Божественное неведение – Это отказ от невежественного эгоистического ума, переход к духовному видению и обретение благодатной мудрости, которая есть откровение Духа Божия. Когда ум молчит, говорят небеса. Когда умолкает мысль, яснее слышны божественные глаголы. Необходимые духовные знания – переданное людям в Святом Евангелии, а сердце человеческое, освященное и преображенное благодатью, есть живое Евангелие, написанное Духом Божиим. Сказал старец, если ты любишь Бога, то все, что ты потеряешь, не сравнится с тем, что ты найдешь. Лист ш е с т Следуй за сердцем, в котором есть дух Не за умом, не за мыслями, но за духовным сердцем, которое справа Что ты делаешь со своей жизнью? Живешь наугад, говоришь невпопад и накапливаешь вещи Лучше накапливай благодать, которая не ветшает, но которая спасает Жизнь в мыслях подобна сну. Скажешь ли ты себе, в следующий раз, когда засну, буду очень добродетельным? Однако подобным образом ты планируешь свои дела, словно спишь. Будь добродетельным всегда, а жизнь сама позаботится о себе. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину». Псалом 36, т р е т и стих. «Прекратятся твои мысли, прекратится и твой сон н а е в у Ты проснешься в благодати, полностью обновленным человеком, духовным, свободным и блаженным во Христе», – сказал старец верующим, сидящим вокруг него. «Напрасно вы ленитесь открыть одну единственную дверь, который называется «Христос». Другой двери просто нет. Не касайся ничего в мире, ни одной мыслью, и твой ум станет чистым. Тогда он соединится с духовным сердцем, д о в р о ж д е н и я новому человеку в духе. Этот новый человек – ты, возлюбивший Бога всем сердцем и всею душою, и ближнего, как самого себя». Мысли – это твоя клетка, это все, что держит тебя. Нет мысли, и ты свободен. Но чтобы это сделать, ты должен всем сердцем прильнуть ко Христу, который есть дверь в истину. Эгоизм должен перестать быть твоим центром. Духовным центром в тебе должен быть Христос. Бесполезно в мире искать Бога. Это все равно, что искать солнце в глубоком колодце. Отвергая ум, ты открываешь сердце Богу, и тогда Бог открывается тебе. Входя в безмолвие, ты входишь в вечность Отца Небесного. По-другому не бывает. Сказал старец, постигнет ли капля масла, упавшая в океан и плавающая на поверхности, глубину этого океана. Лист седьмой. Держись прочно за Бога и не цепляйся судорожно за настоящее, которое невозможно ни отвергнуть, ни избежать. Все, что происходит как факт, все это предопределено Богом. Где тебе находиться, с кем жить и чем жить, Это предрешено задолго до твоего появления на свет. Но как жить в добре или во зле, с Богом или с греховным умом находится в твоем выборе? Цепляться за мысли значит находиться во власти судьбы, потому что именно мысли определяют твои поступки и твою судьбу. Держаться благодати – означает пребывать в помощи Божией, ибо ангелом своим з а п о в е д а е т о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. Псалом 90, 11 стих. Ты придумал в своих мыслях свой эгоистический мир, и теперь пытаешься в нем спастись. Все, что нужно сделать, это просто оставить ложные мысли, которые не спасают. «Спасает благодать, когда ты оставляешь свой греховный ум позади и пребываешь в духе». Старец говорил, «Эгоизм не может спастись. Он никогда не может соединиться с Богом. Дух соединяется с Богом. Эгоизм – это неразумие, которое должно быть оставлено раз и навсегда». Христианин обиделся, В этом есть какая-то неправда. Самый удивительный вопрос в этой Вселенной – кто такой я, появившийся в этом бытии без моего решения? Ум всегда придумает ответ, но это будет ложь. На Земле ответов нет, а в Царстве Небесном нет вопросов. Глубочайший ответ находится в мудром молчании твоего духа или сознания. В его глубинах хранятся ответы на все вопросы. Но когда ты постигнешь свой дух, то спрашивать будет не о чем. Такова божественная правда. Когда ты постигаешь, что Христос в тебе, и ты един с Ним, тогда ты радуешься о б и л ь ю текущей благодати. Ты радуешься неисчерпаемости несотворенного света. Ты радуешься неубывающему царству божественной истины. Ты радуешься тому, что любовь пребывает не в вещах и людях. Она пребывает во Христе, а Христос в Отце Небесном, и ты в них. Такова божественная любовь. Сказал старец. Даже если ты оставил в сердце место только для одного богослужения, значит это место не занято Богом. Лист 8. Ты читаешь со слезами покаяния Святое Евангелие, а потом раздражаешься от единого резкого слова, услышанного тобой. Это эгоизм, который продолжает управлять твоим п р о я в л е н и е религиозности в любых ее формах всегда уродливы. Внутреннее неверие и внешнее лицемерие. Внутреннее неверие выражается в злобности, внешнее лицемерие – в актерстве. Интеллект – забор, многознание – тюрьма, из которой убегают только простецы душой. Когда ты постигнешь, что Христос живет внутри тебя, и ты переживешь это благодатное постижение в своем духе, ты больше не сможешь жить эгоизмом, который уничтожается в этом духовном опыте. Не ищи того или другого в Боге. Просто молча будь в Боге всем своим сердцем, и Он – «Поглотит твое сердце, и сердце поглотит Бога». Вот что о з н а ч а е т слова «Готово сердце мое Божие, готово сердце мое». Псалом 56, 8 стих. Старец в беседе с монахами заметил, «Стоит задать вопрос, откуда все это взялось?» И наступает в е л и к о е молча. Ум останавливается И все останавливается, чтобы остаться в Боге. Что такое неправда? То, что человек смертен. Это и есть великая ложь мира. Ты – это дух, а дух умереть не может. Кого же тогда кладут в землю? Над кем рыдают? Над эгоизмом, обернутым в тленную плоть. Ум возвращается в сердце – это счастье. Ум соединяется с сердцем – это радость. Ум растворяется в сердце – это блаженство. Когда ум растворяется в сердце – это любовь без всяких условий и оговорок. Это переживание – великое благо, в котором нет никакого эгоизма. Это великое благо, Бог!» Сказал старец, «Не запутайся в мелочах, ведь из мелочей складываются горы». Лист 9 э г о и з м не может любить. Он может или привязываться, или ненавидеть. Тот, кто, молясь, ждет от Бога подарков, похож на то существо, который виляет хвостом, видя протянутую ему кость. Попросили старца сказать о смирении. Он ответил, смотри на себя всегда смиренно, тогда дух твой своей протяженностью достигнет небес. Любить в благодати может только дух, когда эгоистический ум будет уничтожен и забыт, Полностью и окончательно. Любовь Духа не умаляется ни в чем и никогда, потому что она есть самоотверженная любовь, смиренная и кроткая. Она любит все живое, потому что это божественная любовь. Только божественная любовь поистине любит Бога и ближнего, как самого себя, ибо она включает в себя всю Вселенную. Быть Духом – значит быть единым с Богом, потому что Дух всегда един с создавшим Его. Дух един с Богом в любви и через любовь, потому что любовь – это Христос. Быть Духом означает, что тот человек, которого создал эгоизм, умер, его словно никогда не был. Он ушел, как уходит сон. все что с ним связано научись видеть и ощущать себя бессмертным и нетленным духом который есть образ и подобие божие дух или сознание стоит как невидимая несохрушимая стена неприступная и недоступная никакому греху и никакому эгоизму эта стена есть твое спасение потому что она утверждена на Христе, краеугольном камне, на котором держится вся Вселенная. Посему так говорит Господь Бог. Вот, я полагаю, в основании на сегодня камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. Книга пророка Исаии, 28 глава, 16 стих. Сказал старец, когда земля утрачивает силу, тогда и навоз дорожает. Когда скудеет благодать, тогда и краснобаи в почете».